Есть всегда еще внезапность и молния, и ночь рядом со светом. Еще не способна женщина к дружбе, женщины все еще кошки и птицы, или, в лучшем случае, коровы. Еще не способна женщина к дружбе, но скажите мне вы, мужчины, кто же среди вас способен к дружбе? О, мужчины, ваша бедность и ваша скупость души». «Сколько даете вы другу, столько даю я даже своему врагу, и не становлюсь от того беднее. Существует товарищество, пусть будет и дружба», — так говорил Заратустра. А тысячи и одной цели Много стран видел Заратустра и много народов. Так открыл он добро и зло многих народов. Большей власти не нашел Заратустра на земле, чем добро и зло». Ни один народ не мог бы жить, не сделав сперва оценки. Если хочет он сохранить себя, он не должен оценивать так, как оценивает сосед. Многое, что у одного народа называлось добром, у другого называлось глумлением и позором, так нашел я. Многое, что нашел я здесь, называлось злом, а там украшалось пурпурной мантией почести. Никогда один сосед не понимал другого». Всегда удивлялась душа его безумству и злобе соседа. Скрижаль добра висит над каждым народом. Взгляни, это скрижаль преодолений его. Взгляни, это голос воли его к власти. Похвально то, что кажется ему трудным. Все неизбежное и трудное называет он добром, а то, что еще освобождает от величайшей нужды, редкое и самое трудное, зовет он священным». Все, способствующее тому, что он господствует, побеждает и блестит на страх и зависть своему соседу, все это означает для него высоту, начало, мерила и смысл всех вещей. Поистине, брат мой, если узнал ты потребность народа и страну, и неба и соседа его, ты, несомненно, угадал и закон его преодолений, и почему он восходит по этой лестнице к своей надежде. Всегда ты должен быть первым и стоять впереди других». «Никогда не должна любить твоя ревнивая душа, кроме друга». Слова эти заставляли дрожать душу грека, и шел он своей стезею величия. Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелою казалось в одно и то же время и мило и тяжело тому народу, от которого идет имя мое, имя, которое для меня в одно и то же время и мило и тяжело. Чтить отца и мать и до глубины души служить воле их Эту скрижаль преодоления навесил на себя другой народ и стал через это могучим и вечным. Соблюдать верность и ради верности полагать честь и кровь даже на дурные и опасные дела. Так, поучаясь, преодолевал себя другой народ, и так, преодолевая себя, стал он чреват великими надеждами. Поистине, люди дали себе все добро и все зло свое. Поистине, они не заимствовали и не находили его, Оно не упало к ним, как глаз с небес. Человек сперва вкладывал ценности в вещи, чтобы сохранить себя. Он создал сперва смысл вещам, человеческий смысл. Поэтому называет он себя человеком, то есть оценивающим.